Глава тринадцатая Битву мы не застали. Больно быстро там всё закончилось. Видели только, как твари сцепились друг с другом, а часть просто удрали. Нас заметили сразу, и когда мы начали подплывать к берегу, к нам примчался князь с большим отрядом. По его лицу было видно, что у нас всё получилось. «Ну, как всё прошло?» — тем не менее спросил я Видара. Много воинов полегло. «Меньше, чем я ожидал, мой король», — ответил аристократ, зачем-то подставляя мне руку и помогая выбраться. «Гораздо меньше». «Вот уж не думал, что ваша задумка сработает. Потери пока не считали, но боги милостивы, больших не допустили. Господин, поедем скорее в город, здесь находиться опасно». Чудовища на самом деле не все умчались в лес. Какие-то сейчас трепали туши, но на людей не нападали. Только рычали, видно, остались самые сильные». От стены почти до самого леса, который располагался относительно далеко, всё было завалено трупами чудовищ. Из рассказа я понял, что как только были убиты кихиры, так твари вместо того, чтобы штурмовать стену дальше, напали друг на друга и начали настоящую бойню, как будто сошли с ума. Само собой, часть удрали в лес. Но особи одного вида, державшиеся кучно, начали рвать на куски одиночек, с которыми совсем недавно штурмовали город. Эх, если бы нам удалось уничтожить Кехиров чуть раньше, пока их орда не добралась до стен, то вообще бы потерь не понесли. К сожалению, на стенах пришлось постараться, чтобы уничтожить всю свору. Они там совсем обезумели от крови и кидались на всех. Маги все целы, об этом можете не переживать. Продолжал доклад мужчина. «Насчёт магов я тоже предупреждал, чтобы берегли, как зеницу ока. Они — главная ударная сила, и потери магов — серьёзное ослабление. Пусть и некоторые ещё слабы, но в будущем они обязательно наберут мощь. Когда мы приблизились к воротам, пришлось немного задержаться, потому что из города начала выходить большая колонна воинов. Терпеть у себя под стенами пирующих чудовищ никто не собирался. К воинам присоединился Ральф, чтобы не понести больших потерь. Да и остальные маги были с ним. Я направился к больным. Всё как всегда. Требовалось не допустить и новой смерти. Придётся моим королевским ручкам немного потрудиться. Пока возился с ранеными, мою голову не оставляла в покое мысль, что нужно уничтожать не твари а находить поселение кихиров и безжалостно резать им глотки. Убивать всех, даже детёнышей этих тварей. Было ли мне их жаль или мучили сомнения? Всё-таки убиваю разумных вроде как детей. Такие мысли в голову даже не закрадывались. Они нам враги. Не знаю, почему они так не взлюбили роту людской. При этом чудовища, посланные ими, убивали в поселениях всех, кто не успел унести ноги. Им плевать, ребёнок перед ними или воин, способный за себя постоять. Вот и я буду делать так же. Порядок навести смогли только через пять дней. Очистили ров, а твари около стен разделили на составляющие. «К этому времени я уже вернул своих питомцев обратно в крепость и отправил гонцов, чтобы колонну с нашими беглецами вернули обратно в город». Наверняка они даже до первой крепости по левую сторону реки добраться не успели. Кстати, если не получится отодвинуть дикий лес дальше от столицы, то нужно воздвигнуть большую крепость на левой стороне реки, чтобы в случае опасности женщинам и детям было куда спрятаться». «Мир, не без добрых людей. Вот какая-то сволочь уже успела доложить моей супруге и сестре о том, что я отправился ночью в лес, кишащей тварями». Хорошо, что они прилюдно не стали мне ничего выговаривать. Подождали, пока мы остались одни, и после этого начали ворчать, как две старые бабки. Что-то вроде того, о чём я только думал и как мне пришло в голову пойти на такое. Как будто я не король, а обычный воин». «Хватит ворчать!» – отмахнулся я. «Лучше бы подсказали, как нам поселение кихиров без лишних потерь отыскать, да вырезать их!» «Хороший вопрос!» – вздохнула Сарена. «Ты сам, что ли, пойти хочешь? Совсем не соображаешь!» «Другие маги плохо видят искры!» – в свою очередь вздохнул я. «Иначе не стал бы рисковать!» Это на самом деле было так. Даже ночью тот же Ральф плохо видел магические искры, связывающие чудовищ с кихирами, только вблизи. Если мы начнем поиск поселений кихиров, то потребуется искать не по такой орде тварей, а по одной или по небольшим группам, которые подчинялись нашим врагам. В общем, без меня никак. Убивать кихиров было нужно, этим мы здорово облегчим себе жизнь. Тогда подчинённые им чудовища не к нам будут наведываться, а охотятся друг на друга, что быстро начнёт снижать их поголовье. Интенсивность чудовищ около города снизилась почти на пару месяцев. Даже до самого скудоумного дошло, что я был прав. Нужно воевать не с чудовищами, а найти способ отыскать поселения кихиров». Только даже бывалые охотники ни разу на них не выходили. Прятаться эти ребята умели. Самое же печальное, мы даже не знали, где они живут. Может быть, в каких-нибудь строениях, оставленных людьми. А возможно, вообще рыли себе норы. Разумное предложение было только одно – нужно поймать какую-нибудь привязанную к поводырю тварь, которая вывела бы нас на поселение кихиров. Если честно, я не заметил, что эти существа быстро перемещаются. А значит, находятся они относительно недалеко от нас. По крайней мере, то поселение, откуда пришли враги. Проблемой было найти небольшого хищника. С большим по дикому лесу особо не походишь. Разумеется, были противники этого немудреного плана. Но если мнение вассалов можно было просто проигнорировать, то вот моя супруга с сестрой насели на меня основательно, всячески отговаривая от этой затеи. Пришлось даже голос на них повысить». Сами же всё прекрасно понимали, но нет, не хотели меня отпускать. А без моей помощи это затея вряд ли выгорит. Конечно, глупо главе государства оставлять своих подданных и уходить куда-то в глубину дикого леса. Но ведь и без меня неплохо со всеми делами справлялись. Вроде бы моя супруга и воспитывалась как убийца, но было видно, что управлять людьми у неё получалось довольно неплохо. Если я сложу голову в одном из этих походов, то с государством она справится, я был в этом уверен. Сын подрастает, так что наследники имеется. Также я понимал, что следует наделать как можно больше моих артефактов. Хотя их уже и без того хватало, запас имелся приличный, и только после этого рисковать головой. Но требовалось нанести удар, пока кихиры ослаблены. К сожалению, поход пришлось на пару дней задержать. Охотники быстро смогли поймать чудовище, явно имеющее поводыря. Оно, конечно, не было совсем маленьким, но пара человек эту тварь тащить могли, а это радовало. Уже было принято решение выходить утром, точнее, выплывать и идти вниз по течению. Часть пути хотели проделать на галере, но тут ко мне в гости прибыл дед. Требовалось уважить такого почетного гостя. Разумеется, мне доложили о том, что едут гости. Правда, гонец совсем ненамного опередил большой отряд. Родственник двигался довольно спешно. Ладно бы он прибыл один, но нет. Следом ехало около пяти тысяч переселенцев. Он со своим отрядом просто сопроводил их до границы моего королевства, после чего поспешил ко мне. Если честно, не ожидал я от него такого подарка. Переселенцы ещё и продовольствие с собой привезли, чтобы хоть впроглоть, но прожить на новом месте до нового урожая. Видно, обещали разные блага. Раз люди не побоялись проделать такой тяжёлый путь в моё королевство, наверняка же была возможность сесть в другом месте». если честно меня сразу же насторожил визит такого количества людей с чего это император дозволил вывести из своего государства столько народу явно же мимо его внимания подобно не прошло беда у нас почти с ходу перешел к делу дед видно сена тоже не успела ничего узнать поэтому сидела с напряженным лицом что за беда полюбопытствовал я у нашей империи последнее время только одна проблема поморщился великий «Дикий лес». «Ну, тогда и у нас беда», — усмехнулся я. «Тоже имеется проблема и тоже с Диким лесом». Тут же стало понятно, отчего-то проявили такую щедрость. Опять прибыли за артефактами. «Мы хотели попробовать отбить ещё цепь крепостей», — начал свой рассказ дед. «Только эта затея провалилась, хотя начиналось всё очень неплохо». «Нужно было все артефакты брата в армию брать». Не удержалась Сарена. «Спасибо, без тебя мы не догадались», — язвительно ответил ей дед. «Так и сделали, собрали всё до единого. И знаете, сначала поход можно было назвать удачным, но потом... Целых девять крепостей наша объединённая армия взяла под свой контроль». «Конечно, без потерь не обошлось. Но не могу сказать, что для такого дела они были великие Но, как оказалось, рано мы начали радоваться». Дед замолчал и отхлебнул ягодного отвара из кубка. «Не смогли удержать?» – поторопила его Сарена. «Если бы просто не удержали!» – проворчал дед. «На очередном переходе нашу армию подловили. Там даже не битва была, а настоящая бойня!» Артефакты нам не особо помогли. Из всей армии удалось вырваться всего около пяти сотням. Остальные сложили свои головы. Да и везунчики эти просто были, все верхами. Но даже не это самое страшное. Дальше чудовища быстро перебили воинов в крепостях, а потом обрушились на следующую цепь. Когда я сюда выезжал, были захвачены три крупных пограничных города. Насколько мне известно, подобно случалось около сотни лет назад. Самое же скверное, мы потеряли почти все артефакты. Они остались там, в диком лесу. Уже начали собирать новую армию. Даже границу с орками оголили. Но люди в победу не верят. Крестьяне начали массово убегать. Но бежать в вглубь империи тоже не имеет смысла. Там и без того места мало. «Поэтому ты подсуетился и часть беженцев пригнал сюда?» – спросила Сарена. «Не угадала!» – усмехнулся дед. «Инициатором этого стал сам император. Я прибыл по его приказу». «А наши, наши границы смогли удержать?» – не унималась девушка. «Не все!» – нахмурился дед. «Если бы князь остался в империи, то у него бы уже не было столицы. Ее взяли в первую очередь». «Император от меня что хочет?» спросил я махнув на арену рукой она хотела задать очередной вопрос артефакты вздохнул великий он готов признать тебя королем дикого леса и все захваченные территории за тобой какие те земли которые ты захватишь в будущем также он готов послать тебе посольство чтобы поддерживать отношения между нашими государствами король дикого леса С какой-то непонятной интонацией произнесла Зара и посмотрела на меня. «Неплохо звучит. Кто это придумал?» «Так Ларса теперь в приграничье называют. Да и в беседах аристократов нет-нет, да и проскальзывает подобное прозвище». Услышав такое щедрое предложение, я не смог сдержать улыбки, а потом в голос рассмеялся. Даже Сарена, несмотря на печальные известия с родины, улыбнулась. «Похоже, ваш император никак не поумнеет», — сообщил я великому. «Для чего мне его признание?» «Эти территории и так мои, что бы он там ни говорил. Пусть уже назовет себя властелином мира. Чего мелочиться-то? Что касается поддержания отношений с империей, так зачем они мне? Вы слишком далеко. Хорошие отношения нужны с соседями. Это я готов развивать». «У тебя земли слабо заселены», — проворчал дед. «Да и не такой наш император дурак, как ты думаешь. Я просто начал торг. А вообще, главное предложение – это крестьяне из империи». «У вас там начало процветать рабство», – удивился я. «Нет», – покачал головой великий. «Сам знаешь, что многие крестьяне хотят жить в безопасности. А после очередного прорыва твари они стали массово убегать вглубь имперской территории». Сейчас у тебя появилась отличная возможность заселить свои территории. А ведь это твое будущее могущество. Понимаешь, что ты боишься усиления Империи. Возможно, рано или поздно мы столкнемся. Но поверь мне, сейчас мы просто не в состоянии что-то тебе сделать. Свои бы территории вернуть. В обмен на артефакты мы готовы переселить к тебе часть крестьян. Все расходы возьмем на себя. Самолично принимать такое решение я не стал. Решил собрать совет. Врать не буду, оно меня заинтересовало. Крестьянские семьи нам нужны, нам нужно много людей. Это же будущие войны, а не только пахари. Согласен, они смогут встать в строй только через поколения, но все равно. Наверное, в Империи тоже понимали, что меня усиливают. Но, видимо, ситуация у них на самом деле очень печальна. Правда, мне и самому хочется убедиться в том, что дела обстоят именно так, как мне рассказывают. Без приукрашиваний, всё же снабжать Империю артефактами мне не хочется. С другой стороны, глупо не осознавать того, что мы сейчас как бы на одной стороне, и очень хорошо, что на Империю тоже нападают. Они сосредоточили все силы на мне». «Едва моё окружение узнало о предложении имперцев, как большинство недвусмысленно высказались за сотрудничество. Люди к нам и так шли, как и дворяне с малозаселёнными территориями. Так что крестьяне нам нужны, это все понимали. Осталось только попросить выгодную для нас цену». «Двести крестьян семей за один артефакт», — заявил князь. «Только продавать немного, мало ли что». «Твоему аппетиту можно позавидовать», — проворчала Сарена. «Да проще этих крестьян заставить пойти в бой с вилами без всяких артефактов. Думаю, толпой смогут одно чудовище убить». «Так, пусть отправляют. Пожал плечами князь. Кто ж против». Конечно, тут Сарена была не права. Очень часто встречаются чудовища, которых может убить только маг или усиленный охотник. Людей в этом случае спасают только высокие стены, но при должном старании они и ворота вынести могут». Так что громкое заявление моей сестры, мягко говоря, не является правдой. Ничем крестьяне в этом случае не помогут. Вот мои артефакты убивают большую часть крупных чудовищ. Едва они попадают на свет светляков, как начинают кататься по земле, как будто их кипятком обварили. Жаль, что не на всех это действует. Князь тоже губу раскатал. Имперцы наподобно не согласятся. А люди нам нужны. Тут нужно отметить, что крестьянские семьи довольно большие – По крайней мере, те, кто не страдал от голода или болезней. В основном семьи большие. 5-7 человек. Это самая малость. То есть за один артефакт князь хотел получить 3-4 не самые маленькие по местным меркам деревни. Или вообще один городок. Да, в империи их полно. Но сомнительно, что имперцы на такое согласятся. С другой стороны, выбора-то у них всё равно нет. Тем более меня тут вообще за какое-то посольство хотели уговорить поделиться артефактами. «Прекратить болтовню!» – оборвал я разогревшийся спор. «Куда делся Хек, когда нужен его постоянно нет?» «Да как же нет, господин?» – услышал я возмущенный писк из-под кресла. «Здесь я!» ах «Отлично! Сбегай, найди Херона! Поручение к нему есть!» «Ваше королевское величество!» – раздался еще один голос, только уже из-под кресла, на котором сидела Сарена. «Я тоже здесь!» «Замечательно. Значит так, князь, распорядись, чтобы подготовили галеру». «Зачем?» – не понял аристократ. «Когда нужно выдвигаться?» «Я хочу знать, что там в империи творится. Пусть поднимутся вверх по реке, откуда мы приплыли, высадят Краков, а они уже выяснят, как в империи обстоят дела на самом деле, и сделать это нужно как можно скорее». По сути, на этом совет закончился. Недолго он у нас длился. Правда, Сарына уговаривала умерить аппетиты. Но этим мы займёмся немного позже, когда с дедом разговаривать будем, если он от имени императора говорит. «Да ты с ума сошёл!» Казалось, что у родного дедушки сейчас глаза из орбит вылезут. «Что?» — сделал я вид, что удивился. «Вполне нормальная цена». «Двести семей, по-твоему, нормальная цена?» А император как хотел, один к одному обменять. Так с таким курсом пусть идёт к тому, кто меня с границы прогнал. «Прости, погорячился», — вздохнул дед. «Но это на самом деле очень высокая цена за один артефакт. Мы должны собрать крестьян, уговорить их сюда переехать. Это очень далеко. Ещё и оплатить их дорогу». Ещё на первое время обеспечить. Ну а с домами... «Где они будут жить, я вопрос сам решу. Подготовлюсь». «Ларс, давай разговаривать серьёзно. Или ты таким образом отказываешь в просьбе императора, а ещё в моей просьбе?» «Нет, не отказываю. Пожалуй, я плечами». «Врать не стану. На империю мне наплевать. А вот на тебя нет. Поэтому назови свою цену». «Десять семей. Раз мы так начали обсуждать». Тут же начал наглеть добрый дедушка. Только вот на этот раз не согласился я. Слишком цена занижена». «Если продать мой артефакт, то можно кучу народа на свою землю привести, Хотя бы к тем же работорговцам съездить, что на границе со свободными землями. Тем более к ним можно по реке добраться». Об этом я и сообщил своему родственнику. Начался интенсивный торг. Наверное, в данный момент мы были похожи на двух купцов. В результате сошлись на 50, только с поправкой, что в семье должны быть крепкие мужчины, а не старики, стоящие одной ногой в могиле». «Тут старик просто пожал плечами и посоветовал мне отправить людей. Мол, уговорить переехать не проблема, особенно если дорогу оплатим. А вот кто нам нужен, можем сами выбирать». «Так мы и сделали. Несколько моих доверенных лиц отправились вместе с дедом в империю. Если верить словам великого, не должно возникнуть проблем с тем, чтобы переманить людей». Меня там вроде как хорошо знают и помнят. Ну, а на следующий день в плавание отправились две галеры. На одной был я с отрядом воинов, а на другой – мои мелкие разведчики. Они должны были выяснить, что происходит в Империи. Я дал старику в качестве аванса 50 артефактов. Можно было попытаться просто вывести людей, но ведь об этом быстро узнают и помешают. Кстати, тех людей, которых мне привели, вообще не считали. Это вроде как император мне свои извинения отправил.